Дайна наскоро собрала в холодильник продукты, после чего вернулась в гостиную. Михаил сидел там в кресле по пояс голый и задумчиво смотрел на огонь камина. Блики огня сверкали искрами в черный, почти совсем синий, в этот поздный ночной час бороде. На полу на медвежьей шкуре стояла бутылка красного вина, пара бокалов и тарелка фермерских сыров с медом и с изюмом. Терпеть не могу баночное пиво, немного устало от принятого ранее на грудь алкоголя, сообщил Михаил, медленно откупоривая бутылку. Я вообще небольшой любитель всех этих посиделок, пирушек, пивнушек, а чего ж тогда пил? поинтересовалась у него Дайна. Ну, отказать же было невежливо. Ну что, теперь начнем романтический ужин? Разлив вино по бокалам и, спустившись на пол поближе к огню, спросил он. Ничего на это не ответив, Дайна тоже присела к огню и взяла у него из руки бокал. «Ты все-таки включил эту самую пластинку?» Обратив внимание на негромкие звуки винила, засмеялась она. «Дизайнер сказал, что таким способом лучше всего кадрить девушек», снова пошутил на это Михаил и сонно улыбнулся. Они выпили немного вина и попробовали молодые фермерские сыры. Сыры были разные, и с горькими травами, и с разными добавками, и даже с кедровыми орешками а также из самых разных сортов молока. И были они все по-своему просто восхитительны. «Вот научились же делать», – размышляла при этом Дайна. «Хоть какая-то польза от этих санкций». Заплетающимся языком Михаил рассказал, что купил сыры в фермерских рядах и положил на кухонный стол. Однако потом, когда приехал Марк, благополучно про них забыл. Вернее, помнил, конечно, просто все же решил оставить на потом. При этом Михаил рассказал, что именно так и хотел бы отпраздновать этот немного неудачный и не особо везучий в начале день, который, тем не менее, все равно останется в его памяти и станет одним из самых драгоценных его подарков судьбы. В общем, красиво говорить он умел. Надо сказать, что после изрядного количества баночного пива вино было уже, в общем-то, совершенно ни к чему. Но Дайна все равно держала бокал и время от времени прикасалась к его краю губами. Дайна пила маленькими глоточками вино, закосывала молодыми сырами и слушала трескучие, немного странно звучащие по нынешним временам, но тем не менее очень даже приятные звуки винила. «Слышишь, какой бархатный звук идет с пластинки!» Будто бы, прочитав ее слова, сонно сказал Михаил. «Никакой цифровой носитель с редкостно высокими или низкими частотами никогда не сможет похвастаться таким вот именно живым, будто бы дышащим звуком». Дайна на это ничего не возражала, была в полной мере совсем согласна. «Я даже предполагаю, что в самом ближайшем времени продажи винила в России возрастут просто в разы». Сделав еще глоток вина, сонно пробормотал Михаил. «Малиновое вино» пел с пластинки «Супер популярный некогда, да и сейчас еще вполне даже известный и всенародно любимый автор и исполнитель, и барабаны вторили его голосу «Бум-бум-бум». Пьянящему аромату, загадочно грустно продолжал певец. Подмешана горечь слез и ранняя боль потерь. Оставив недопитый бокал, Михаил упал на спину, расслабленно распластавшись на медвежьей шкуре у огня и блаженно закрыл глаза. Дайна, в своем достаточно сильном уже хмелю, решила, что пора переходить к делу. Она подползла к Михаилу ближе и стала любоваться его телом, после чего низко нависла над ним, поцеловала солнечное сплетение и стала щекотать его грудь своими короткими, но все же достаточными для этого по длине волосами. Она ждала романтического продолжения, а Михаил в какой-то момент от всей этой ее щекотки только весело рассмеялся сквозь дрему, после чего сгреб ее в охапку, прижал к себе и тут же снова уснул, мирно дыша горячим и мощным своим дыханием ей в затылок. Не пытаясь даже пошевелиться, да это и сложно было сделать на самом деле, Дайна лежала так какое-то время, греясь в горячих объятиях Михаила, и смотрела, как за окном в темноте плывет клочьями и все больше сгущается туман с озера, после чего тоже задремала. Когда угли в очаге погасли и стало заметно прохладнее, Михаил перенес Дайну на второй этаж и уложил ее в постель, после чего разделся сам и завалился спать рядом.